В 16 веке эти сомнения средневекового иудейского мыслителя вновь возродились. Появилось мнение, что лишь некоторые книги Пятикнижие написаны самим Моисеем. Английский философ Томас Гоббс 1588-1679 годы полагал, что Моисей является автором лишь некоторых глав Торы Законе. Барух Спиноза 1632-1677 годы считал авторство Моисея необоснованным и абсурдным. По его мнению, автором Пятикнижия был Ездра, составитель иудейской Библии. А названы эти первые книги Моисеевыми, поскольку в них рассказывается о деяниях Моисея, В XVII веке француз Жан Астрюк обратил внимание на то, что в одних частях пяти книжей фигурирует имя Бога Яхве, а в других — Элохим. Он пришел к выводу, что книги созданы из двух основных источников и десяти побочных, где имя Бога не упоминается. Теория Астрюка была подхвачена и развита, но лишь результаты Вельхаузена — 1844-1918 годы выдержали испытания временем. Он считал, что книги Моисея имеют четыре источника, а следовательно, и четырех авторов. Первый автор последовательно упоминает имя Яхве, условно его текст называют Яхвист, относя к IX веку до нашей эры. Второй автор называет Бога Элохим, Элохист. Повествование его датируется восьмым веком до нашей эры. Третий автор создал второзаконие в шестом веке до нашей эры. После плена в пятисотом-четыреста пятидесятом годах до нашей эры к трем книгам был добавлен Жреческий кодекс, и объединение разных источников происходило постепенно. Теория Вильхаузена продолжает жить, ее до сих пор придерживается большинство критиков в Библии, хотя и вносит в нее некоторые изменения. Текст Яхвиста, записанный в середине IX века до нашей эры в южных районах страны, характеризуется простотой и наглядностью. Его интерес универсален, вся вселенная, проблемы всего рода человеческого Яхве приданы человеческие черты. Различаются слои раннего Яхвиста и позднего. Поскольку ранний Яхвист обращает мало внимания на культовое предписания, эту традицию называют светской. Текст Элохист родился в северных районах страны и был записан вскоре после появления текста Яхвиста. Повествование ведется в поучительном тоне, Бог принимает непосредственное участие в управлении страной. Для этого текста характерны чудеса и видения. Объединение двух частей произошло еще до падения северной части Палестины и Израиля. 721 год до н.э. Во второзаконии основное внимание уделяется культу Яхве и закону. Автор выступает против поклонения чужим богам, требует беспрекословного выполнения закона. Эта традиция возникла в южной части Палестины, Иудеи и тесно связана с культовыми реформами царя Иосии 622 г. до н.э. На основе реформ и второзакония в Вавилонском плену были переработаны ранние источники. В Вавилонском плену родился жреческий кодекс, который после плена обогатился новыми элементами. Для него характерен торжественный стиль интерес к теологическим темам и регулированию культовых действий. Сочетание всех традиций, окончательная редакция, произошло после возвращения евреев на родину из Вавилонского плена. Если рассматривать книги Моисеевы как единые целые, то их можно разделить на три части. Первая часть. Первая книга Моисея. Бытие. Главы с первой по пятидесятую. Первая книга Моисея содержит мифическую трактовку древней истории. Первая. Описание сотворения мира, его древнейшая история. С главы первой стиха первого. По главу вторую, стих третий. Второе.